ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Марк очнулся от неприятного пикующего сигнала. Он приоткрыл веки, но яркий свет тут же ослепил, принудив его закрыть глаза. Надоедливый сигнал не унимался, мешал сосредоточиться и давил на виски. «Живой», — подумал Марк. Желая убедиться в своей правоте, он спросил. «Есть тут кто?» «Очнулись? Что ж, как раз вовремя!» Нежный женский голос слегка успокоил его. «Просто лежите, а я позову...» «Позовете?» «Кого?» — спросил Марк, не дав ей договорить. «Где я?» И прошу, выключите этот чертов сигнал. От него у меня разрывается голова. — Говорите как можно меньше. Вам нужно беречь силы. Скоро к вам подойдут и все объяснят. Кое-кто очень желает вас видеть. Цокая каблучками, она поспешила удалиться. Мутная картинка, стоявшая перед глазами, постепенно приобрела четкие очертания. Над ним нависал массивный короб из толстого оргстекла, прикрепленный к белому потолку механизмом с синтетической лебедкой. Выглядела конструкция совсем недружелюбно. Марк повертел головой по сторонам. Рядом со своей койкой увидел кучу медицинских аппаратов. ИВЛ с силиконовым шлангом и маской, дефибриллятор, монитор, на котором высвечивались его пульс и кардиограмма. Какой-то насос, о предназначении которого он даже не догадывался, и много чего еще. Простыня укрывала его до самой шеи. Все тело болело, однако пятен крови он не заметил. Живот тянуло от ноющей боли. «Я в военном госпитале», — подумал Марк. Он попробовал пошевелить руками и ногами, Бесполезно. Конечности как будто не принадлежали ему. Они были неподъемными, но при этом Марк чувствовал их. Постарался подвигать пальцами. Получилось. Я жив. Руки и ноги при мне. Пальцы сгибаются. Значит, все не так плохо. Теперь он мог расслабиться. Дверь отворилась. Марк с нетерпением ожидал доктора, но на пороге появилось двое в мундирах. «Военная полиция? Наша группа уничтожена? Задание провалено? Неужели пришли зачитать приказ о моем аресте? Черт!» Придя в сознание, Марк первым делом собирался узнать, что у него за ранение, как его нашли и доставили в госпиталь, но теперь решил не спешить с расспросами. Он закрыл глаза и притворился спящим, хотел подслушать, о чем будут говорить незнакомцы. По приближающимся к нему шагам Марк понял, что посетителей трое. Прозвучал громкий басистый голос. «Лейтенант Марк Обрайн!» Марк не ответил. Его тут же перебил человек с голосом рассудительным и спокойным. «Генерал, мне кажется, он уснул. Предлагаю вам посетить его позже. Организм пациента еще слаб. К тому же...» «Позже? Никаких позже, профессор!» Возмутился генерал. «Тише, тише, прошу вас. И вот еще... «Говорите по существу. Не стоит перегружать раненого лишними вопросами и информацией. Это я как специалист вам заявляю...» «Вот что, профессор. Я сам решу, как, с кем и о чем мне говорить». Генерал явно негодовал. «Лучше пойдите и проверьте, не помер ли ваш подопечный, пока мы сюда спускались». Смею заверить, он жив. Слышите звук кардиограммы его сердца. А вот и пульс на мониторе. Профессор подошел к постели. Марк лежал и думал. Генералы не арестовывают, а профессора вряд ли носят форму. Кто же третий? Почему молчит? Он решил не спешить просыпаться хотел послушать еще. «Голубчик, вы тут?» — профессор похлопал его по щеке. От неожиданности глаза Марка открылись сами собой. Над ним склонился человек с лицом изрытым оспой и не очень свежим дыханием. «Голубчик, с вами все в порядке?» поинтересовался он, поправляя съехавшие на нос очки, обрамленные в тонкую позолоченную оправу. Лицо профессора показалось Марку слегка озадаченным. «Как вы себя чувствуете?» «Хреново чувствую», — ответил Марк. Заметив, что пациент в сознании, генерал бесцеремонно встрял в разговор. Он решил не дожидаться, пока Марк удовлетворит любопытство Очкарика. «Лейтенант Обрайн!» «Можно мне воды?» Спросил Марк у Очкарика, делая вид, что не расслышал генерала. «Сию минуту, голубчик!» Мужчина в халате взял со столика, стоявшего подле кровати прозрачный кувшин, наполнил стакан водой и подал Марку. «Вот, прошу». «Пейте, голубчик, пейте! Вам надо больше пить!» — хлопотал профессор. Пока Марк с жадностью глотал воду, успел разглядеть второго военного. Им оказался худощавый юноша. На фоне статного взрослого офицера он выглядел, скорее, смешно, чем опасно, и совершенно не походил на сотрудника военной полиции. Марк передал пустой стакан профессору. «Так что, э, лейтенант Марк Обрайн?» «Так точно, сэр. Лейтенант Марк Обрайн». «Отлично, капитан». «Простите, генерал, я лейтенант», — поправил его Марк. «Ошибки нет. Генерал Стронг никогда не ошибается», — подал голос молодой человек в форме. «Были лейтенантом, теперь капитан» отрезал суровым голосом генерал. Марк снова попытался встать, но профессор, стоявший рядом, засуетился. «О, нет, голубчик, лежите, лежите! Тем более, что встать у вас все равно не получится!» Положив руку ему на грудь, бормотал ученый. «Вам, знаете ли, голубчик, нужен покой!» «Что произошло на болотах?» «Как я здесь очутился? Сильно меня ранили?» <соединяющий> «Это, мой дорогой, уже не важно!» Генерал сделал жест, подозвав стоявшего у него за спиной подчиненного. Тот вмиг оказался рядом и передал начальнику папку. Опуская подробности, генерал начал бегло читать. «Приказ номер... Э... о присвоении лейтенанту Обрайну звания капитана». «Приказ номер... о представлении капитана Обрайна к Ордену Мужества». Марк просиял. Звание капитана, орден, а главное, он жив и невредим. О подобном Марк мог только мечтать. Это была минута славы, его славы. «Он купался!» «Нет, он утопал в ее лучах!» Неожиданно перед глазами всплыло лицо Карен. Жаль, что она не узнает о его повышении в звании и награде. «По решению штаба, одобренному и подписанному главнокомандующим, — продолжал генерал, — присвоить капитану Обрайну звание Героя Войны!» Он захлопнул папку и, выдержав незначительную паузу, добавил. «Посмертно!» «Пожал бы вам руку, да не могу. Вас уже как бы нет в живых!» Марк усмехнулся. «Что значит посмертно? Вы о чем, генерал? Я ведь жив. Лежу в госпитале, общаюсь с вами... «С профессором?» «С чего вы решили, что находитесь в госпитале?» Генерал нахмурил густые седые брови. «Вы в нашем секретном исследовательском центре на минус пятом этаже. И да, вы действительно живы, но... Во-первых, это ненадолго. А во-вторых, «По всем документам вы давно мертвы. Погибли при выполнении боевой задачи. Лейтенант, передайте мне личное дело Обрайна». Молоденький офицер подал генералу новую папку. «Ну, вот, тут написано. Марк Обрайн погиб при исполнении». Лицо Марка вмиг стало серьезным. «Это абсурд! Какая-то нелепая ошибка, ну, или опечатка! Б Бывают ведь случаи!» «Ошибки нет и быть не может! Генерал Стронг не ошибается!» Затараторил юноша, выпячивая грудь колесом. «Увы!» Генерал покачал головой из стороны в сторону. На лице Стронга Марк не увидел ни намека на то, что могло бы уличить его во лжи. «Не смешно, генерал!» Его губы начали подрагивать. Марк собрался с силами и подался вперед. Простыня съехала, и он увидел свои руки, крепко-накрепко притянутые к кровати толстыми кожаными ремнями в районе запястьй и локтей. Вот почему он не мог ими пошевелить, когда пришел в сознание. Значит, и ноги привязаны. «Какого черта?» Да что тут происходит? Немедленно развяжите меня! Марк заерзал по койке, стараясь освободиться. Развязать? Ну это вряд ли. Вы не имеете права! Хрипел Марк. Профессор, вколите этому буйному успокоительного. Не равен час. Весь наш эксперимент пойдет насмарку. Не хватало еще чтобы случилось отторжение. Не обращая на вопли и оскорбления, выкрикиваемые Марком, продолжал генерал. «Отторжение? Что еще за эксперимент?» Орал не на шутку перепуганный Марк. «Ублюдки больные! Твари!» Профессор позвал сестру. Что-то шепнул ей на ухо. Симпатичная девушка в светло-голубом больничном костюме, понимающе кивнула, наполнила пару шприцев растворами и поочередно вела Марку лекарства через катетер. Марк ощутил, как под телу пробежало тепло. Мышцы внезапно стали неуправляемыми, налились тяжестью. Его тело сопротивлялось разуму. Надежда высвободить руки и ноги из сдавливающих их ремней таяла на глазах. Подумать «Только я выжил в мясорубке с иными, чтобы попасть в руки психопатов, устроивших надо мной какой-то эксперимент. Просто скажите, что вы сделали?» С усилием спросил Марк. Язык тоже не хотел слушаться. Он истратил все силы, чувствовал, что в любой момент может отключиться». Над палатой повисла тишина. «Ну, хорошо, я расскажу вам, но только в виде исключения», невозмутимым голосом ответил генерал. Он выдержал недолгую паузу, обдумывая, что сказать дальше. «Вы все равно никому не расскажете, так как не покинете эту комнату» он взглядом приказал молодому офицеру выйти и прихватить с собой медицинскую сестру. Как только тот закрыл за собой дверь, генерал заговорил. «В районе Черного болота разведка заметила необычайно крупную особь иных. Опасаясь, что это новый, неизвестный нам вид, в штабе приняли решение во что бы то ни стало найти и уничтожить гиганта». Вашу группу отправили наблюдать за квадратом Б-6510. После того, как мы получили от вас сообщение, артиллерия разнесла там все в клочья. Прибывшая на место поисковая группа обнаружила только вас. Вы умирали. В вашей спине зиял кусок оторванного инопланетного жала. Правда, они нашли еще кое-кого. Рядом с одной из воронок лежало тело той самой гигантской твари. «Я видел ее. Стрелял, попал, но даже не ранил. Она убила Карен». «Карен?» — недоумевая спросил Стронг. Причем тут какая-то Карен? Не перебивайте, Обрайн». За все время, что мы воюем с пришельцами, нам не удавалось заполучить ни единого трупа иного. О живой особи мы и мечтать не могли. Они всегда аккуратно подчищали за собой, уносили с поля боя своих погибших и раненых. Так что мы не располагали возможностью изучить их вид. И вдруг такая удача уму непостижима, И как только инопланетяне решились оставить своего сородича. Возможно, у них не было времени найти и забрать тело, потому что взошло солнце. Как бы то ни было, удача благоволила нам. Обгоревшая, дохлая гигантская осыпь валялась, нашпигованная килограммами свинца. При вскрытии выяснилось, что это самка. Генерал вытащил платок и промокнул пот, проступивший на лбу. «Борясь за вашу жизнь, хирурги выяснили, что через обрубок трубки, торчащей у вас из спины, эта тварь умудрилась отложить в ваше тело оплодотворенные икринки. Так что, должен признаться, я рад, что вы не убили ее до этого самого момента. Судя по всему, таким образом иные обеспечивают себе продолжение рода. И тогда один безумный, ныне небезызвестный вам ученый по фамилии Барретт, вызвался провести уникальный эксперимент. Он предложил вырастить внутри вас эмбрионы, иных. Поскольку мы не знаем точный механизм созревания эмбрионов, то вы нужны были нам живым. Генерал скептически посмотрел на профессора. «Не такой уж и безумец. Сами видите. Эмбрионы и их носитель живы и здоровы. Совсем скоро, генерал. Вы лично убедитесь в моей гениальности». С гордостью вздергивая подбородок, встрял в разговор профессор. Он по обыкновению поправил скатившиеся на кончик острого носа очки. Естественно, что сама идея вырастить инопланетян, а впоследствии изучить их, показалась мне перспективной. Если эксперимент удастся, мы сможем узнать об этих существах все. Как они думают, их сильные и слабые стороны, а главное, получим ответ. Как победить пришельцев в войне? Я всецело разделяю ваше негодование, лейтенант. Капитан, поправил генерала Марк. С другой стороны, вы послужите человечеству. Окажете неоценимую услугу, так сказать. Кто знает, лейтенант? Кто знает? Он задумался. Я капитан, мрачно повторил Марк. Лейтенант, капитан, нет никакой разницы. Придет время, и подросшие иные проделают дыру в вашем животе. Вскроют вас, как консервную банку, и вырвутся наружу. К тому моменту вы будете мертвы. Вас просто сожрут изнутри. Но мы будем готовы. И я войду в аналы истории, как величайший человек, изучивший новый инопланетный вид и уничтоживший захватчиков. Про меня напишут книги... Генерал отдернул китель и пригладил внушительную планку орденов. Потом перевел самодовольный взгляд на Баррета. «Не переживайте, профессор. Я прослежу за тем, чтобы и вам выделили пару абзацев в учебнике по истории. А вот о вас, Марк, никто не узнает. Вас уже забыли. Никто не вспомнит об очередном солдафоне». «пропавшим без вести». Он замолчал на мгновение. «Да... Ну, мне пора. Профессор, запускайте механизм!» В руке Барата мелькнул карманный пульт. Подвешенный к потолку купол, медленно опустился, заперев Марка в саркофаге из прочного пуленепробиваемого стекла. «Чертовы ублюдки! Будьте вы прокляты! Горите в аду!» Собравшись силами, прокричал марком след, но его не слышали. Толстое стекло не пропускало звук. Барретт коснулся выключателя на стене, и свет погас. Посетители вышли, закрыв за собой дверь. Палата погрузилась во мрак, и лишь надоедливый сигнал продолжал пищать, нарушая тишину покинутой всеми комнаты. Эпилог Тогда, лежа в темноте и жалея себя, Марк Обрай не знал, что на холме квадрата Б-6510, по его наводке, артиллерия уничтожила последних выживших из рода амадоров на Земле. Не знал об этом и генерал Стронг. Лишь благодаря эксперименту профессора барата и непомерным амбициям генерала Стронга иные смогут выжить. Когда придет время, молодые особи пришельцев вырвутся из тела Марка, разбегутся по исследовательскому центру, уничтожив весь персонал и охрану. Пожирая тело Марка изнутри, молодые иные полюбят вкус человеческой плоти, Люди станут для них излюбленным лакомством, а спустя всего несколько лет человечество как вид исчезнет с лица земли. Буквально в течение трех сотен лет растительность поглотит некогда наполненные людьми города. Их развалины из бетона, металла и стекла надолго останутся молчаливым мемориалом победителей природы. Вот так. Спустя почти 7 миллионов лет с момента появления на планете первого ардипитека, эволюционировавшего в современного человека, природа, наконец, найдет лекарство от неизлечимого, терзающего и уничтожающего голубую планету вируса. Новая раса, внеземная, получит эту планету в плачевном состоянии, Но благодаря своим генетическим особенностям иные смогут гармонично слиться с этим миром, возродить природный баланс и назвать Землю своим домом. Конец рассказа. Текст читал Денис Тимофеев.